Присоединение Мордовы Макшанской Стольный град Владимир уже воспринимал ежегодный триумф и вытекающий из него пир горой по случаю возвращения своего князя из очередного успешного похода, как нечто само собой разумеющееся. Если бы триумфа не последовало, горожане были бы удивлены. Правда, в этом году триумф оказался поздним. Все же князь ходил далеко, аж до самой Литвы. Великое княжество Владимирское приросло еще одной землей — Полоцкой. Были жестоко наказаны литвины, не раз набегавшие на новгородские и псковские земли. А Полоцкую землю князь, можно сказать, увел у них прямо из-под носа. В город снова прошли победоносцы войска до Больших Повозсков привезли горы трофейного воинского снаряжения взятых из церкви Колокола сундуки с серебром и серебряной утварью. Вериус побеждённых коней, как обычно, вытербовал в пополные мери. Ростов жены приветствовавшие вход войска в город горжане и селяне из окрестных сёл выстроились вдоль дороги к золотым воротам. Митрополит Максим отслужил в храме Успения Богородицы торжественную службу, прославляя Юрия Всеволодовича как господина всей земли русской, хотя пока что это было преувеличением, но дело шло к этому. На следующий день после праздника у главы сельского приказа, думного боярина Ставра, собрались его закадычные приятели. И глава старейшего приказа «Думный боярин Никифор» и голова под одного приказа «Думный боярин Путята». Опохмирившись, друзья поделились своими семейными новостями, а затем перешли на государственные дела. — Не кажется ли вам, други, что конец наш, ясно солнышко, дай бог ему здравия, слишком мало советоваться с Думой боярской, тот соберет нас, расскажет, как поход прошел. Но перед походом он нас не собирал, с нами не советовался. Поход, конечно, удачный получился. А мог от мы бы перед походом ещё что путнее князю присоветовали. А то он всё сам решает без нас, начал хозяин. Да что мы могли ещё присоветовать? Князь и без нас всё отлично делал, и с Полоцком, и раньше с Мордвой. Но вот если бы он ошибся в чём? Тогда мы бы могли что-то ему советовать или в чём-то его поправить, возразил Пудята. Однако посоветоваться с добрыми боярами, прежде чем дело начинать, ему бы следовало, хотя бы для уважения. Батюшка его по любому делу с нами советовался, поддержал хозяин Никифор. Не правда ваша, други. Посмотрите, что князь за неполных 9 лет книженню достиг. Присоединил к Владимиру Рязань, Муром, Новгород, Смоленск, Псков, Полоцк, Мордву, да еще и Литву разгромил. Такие деяния во все времена только Олегу Вещему да Владимиру Святому под силу были. А если бы он, у думы, на каждое дело согласия спрашивал, так в половину меньше бы сделал, настаивал на своем путе-то. «Посмотрите, что он с боярами...» на новгородскими, смоленскими, доповскими делал. Да и сашими ростовскими тоже. Войчен прадедовских лишил и на границу в малое поместье выслал. Нету ни в уважениях боярам, настаивал на своём ставар. Так за дело же выслал, к тому же деньги и имущество ему им оставил, а мог и головы сорбить. И потом, что вы все возмущаетесь? Вспомните, кем вы 10 лет назад были. — Чем заведовали? Дворцам да детинцам? — А теперь подкажем из вас целый приказ, который управляет половиной всех земель русских. Дьяки у вас, подьячие, столоначальники, писарчики, да еще и в уделах столы и в уездах представители. — Такими делами огромными ворочаем! Нам всем такое раньше и не снилось! — разгорячился путяток. — Так-то оно так, — ну, согласился Никифор. — Да только нет у него уважения боярству родовитому. А ну-ка, он и нас так же, как новгородский и досмоленский бояр, в поместье посадит. — А ты служи честно, и будешь ты у князя почете и богатстве. Никого князь без вины еще в отчин не лишил, — настаивал на своем путеатах. — И вообще, други... Прошу заметить, что мы не в осуждениях и на зареш ведём, а только для пущего процветания державы нашей Владимирской пошёл на попятный ставро. Вот именно, други, а тут они приказ могут хуйкин зицсаваца. Кто был это много и не по делу. Поставил точку в беседе путят так. Между тем разведка тайного приказа доносила Юрию, что Мстислав удатный Снова пытался сколотить коалицию против Владимира, и снова безуспешно. В начале зимы Юрий направил посольство к князю польскому Лешеку Белому в город Краков с предложением женить брата Всетослава на его дочери Марии. Второе посольство он направил в королевство венгерское к королю Андрашу с предложением женить брата Ивана на его дочери Елизавете. И Юрий надеялся, что предложения будут приняты, хотя обе девушки были еще молодыми отроковицами. Зимой Юрий посетил с визитом Булгар. Вместе с Ильханом ханом проехал участок Булгарской оборонительной линии по Суре. Государи проверили строительство укреплений. Ильхан поведал, что половецких ханов, союзных Мухаммеду, крепко поколотил в Хорезбе Чингисхан. Так что набегов со стороны половцев можно в ближайшие годы не посадиться. Затем великий князь традиционно въехал всю южную границу, навестил царя Макшан Пуриша и отуда через Муром вернулся во Владимир. По результатам объезда Юрий решил выделить гарнизоны пограничных городков, крепостей и острогов в отдельный пограничный приказ, которому поручить строить и с укреплений на южной границе. Содержание гарнизонов и несение дозорной службы в приграничных землях. Главой пограничного приказа назначил молодого воеводу Устина. К весне, по указанию князя, глава воинского приказа боярин Плантерей начал стягивать войска в Рязань. Юрий планировал в этом году присоединить земли Мордвы-Мокшанской. В середине мая из Рязани выступило войско в составе шесть тысяч лёгкой конницы и конных стрелков и пять тысяч пехоты. Гуляй город, снарядили малый, всего в две сотни повозок. Из артиллерии взяли с собой десяток пушек и два десятка гауфниц. На всякий случай. А вдруг половцы набегут? Хотя боевых действий не предполагалось. Командовал войском воевода Гримислав. Юрий в сопровождении личной дружины – И целой рати приказных служек следовало вместе с войском. Все переселенцы из полоцских земель тоже тронулись в путь из мест зимовки, растяновшихся вдоль дорог от Полоцка до Владимира. В начале июня войско подошло к столице царя Пуриша, городу Рашкину. Хотя по справедливости это был не город, а большое укреплённое село с царским двором в центре. Пурис Вышел на встречу с Юрием в сопровождении местных князей, маршанской старшины и жрецов. После обмена приветствиями и пуришас ведамился: "Я очень рад тебя видеть, пресветлый великий князь, в качестве дорогого гостя. Но зачем тебе такое большое сопровождение? Не смели спросить, чему я обязан твоему приходу к моему порогу с таким огромным войском?" Я и так всегда был твоим верным союзником. Дорогой друг Пуриш, я тоже рад тебя видеть и подтверждаю, что ты всегда был моим верным союзником. Однако ты сам знаешь, что обстановка вокруг твоего царства изменилась. С Ильхам Ханом мы теперь союзники. Твоего врага Пургаса я разбил, а земли его взял себе. С востока на нас надвигается новый страшный враг, монголы. Их государь Чингисхан разбил войска Хорезм Шаха Мухаммеда, разорил и завоевал его земли. Скоро он и сюда придет. Поэтому, если хочешь ты сохранить народ свой и себя самого в целости, придется тебе признать мою власть. На тех же условиях, на каких я раньше взял себе Муромскую землю, тогда возьму я землю Макшанскую под свою защиту. А если я, зря ей не соглашусь признать твою власть, тогда возьму я силой землю Макшанскую и присоединю её на тех же условиях, что и Эрзянскую. Те эти условия знаешь, но тебе и твоим ближникам места в этой земле не будет. Далее Юрий огласил конкретные условия: вотчины от меня, порушу, как царю выделялось служебное поместье, полтысячи домов Кроме того, он назначался волостителем. Шестиместным князьям выделялись поместья по 250 домов, а лучшим людям акшанским 10 поместий по 150 домов и 20 поместий по 100 домов. Кому конкретно выделять поместья, определяет сам пориш. Все остальные земли отходят в личный удел великого князя. Пуриш поупирался для порядка, но Юрий прямо заявил ему, что торг в таком деле неуместен. В случае отказа город Рашкин будет взят штурмом до вечера еще всего дня, а все несогласны и убиты. Тут же Пуришу пришлось подписать договор о воссолетете его царства, великому Владимирскому княжеству. В тот же день Пуриш... Все местные князья и лучшие люди по списку, написанному бывшим царём, принесли присягу Юрию в присутствии шаманов. И в следующей дани присягу приносили все вызванные из других сёл воины и лучшие люди местных макшанских племён. Далее загебела обычная работа по разделению земельной волости, уделы назнача eigenvalue властителей, формированию уездных управ и наделению дружинников князья поместьем. Всего выделили 15 волостей и два уезда, которые присоединили к Рязанскому уделу. По мере подхода полоцких переселенцев началась работа по их расселению в волостях. Впрочем, часть полочан-ремесленников расселили в Рязанских уездах, а самых лучших мастеров в Рязани и мураме. Голова пограничного приказа Устин сразу приступил к строительству крепостей и строгов по новой границе. Дорожному приказу Юрий повелел строить дорогу от Кузьминой гати к Рашкину. Прознав, что Юрий отбыл в дальние южные земли по наосенью сбежавших от Юрия литовцев, орден мечросцев Торгса Псковской земли Под водительством самого магистра ордена Фольквина фон Наумбурга меченосцы осадили города Изборск и Юрьев. Наместник Псковский крест Иван Всеволодович дождался подхода с подкреплением брата Владимира из Новгорода. Русские разгромили рыцарей сначала под Изборском, а затем и под Юрьевом. Разбив обе рыцарских рати, братья вторглись в земли ордена, пожгли и разорили многие села и замки, взяли крепость Везенберг захватив знатные трофеи братья вернулись в свои уделы углубляться глубоко в орденские земли братья не стали не имея на то указания суверена